Глава шестая. Когда Вольф побежал к мостику, в небе появился новый объект. Не успел он достичь гондолы, как впереди возникли еще два пятна. Роберт встревожился, по спине пополз холодок недобро г о п р е д ч у в с т в и я Сначала он не понимал, чем вызвана тревога, но люди в гондоле объяснили ему причину смятения. Объекты не дрейфовали по ветру, они двигались под прямым углом к потокам воздуха. Значит, их приводила в движение какая-то сила. Дагарн попросил Вольфа остаться на мостике. Затем повернулся к своим помощникам и отдал несколько распоряжений. Остальным властителям предложили оправдать их пребывание на острове. Дагарн слышал, как они п о х в а л я л и с ь доблестью, и вот наступило время, когда хвастливые воины могли доказать свою храбрость мечами, а не болтовней. Во время боя связь на летающем острове осуществлялась с помощью барабанов. Приказы тем, кто находился во внутренних помещениях или занимал посты у бортовых бойниц и люков днища, передавались через хитроумные устройства. Всю обуту пронизывала сеть тонких труб, изготовленные из костей рыбы г е р е л ь Они обладали высокой проводимостью звука. До 75 футов обуталы вели переговоры по трубам. На более далекие расстояния сигнал передавался кодом, который выстукивали маленьким молотком. Вольф наблюдал за Дагарном, чьи приказы прекрасно обученная команда выполняла быстро и точно. Даже дети по мере возможности брались за мелкие поручения, освобождая тем самым взрослое население для более трудных и опасных дел. Увидев Валу, которая тоже поднялась на мостик, Роберт тихо шепнул. Мы называем себя б о г о б о д о б н ы м и властителями, а этих людей дикарями. Но они многому могли бы научить нас по части взаимоотношений и сотрудничества. Не сомневаюсь, ответила Вала, потом осмотрелась и добавила: "Их уже ш е с т ь Что это за шары? Дагар назвал их гнездами ничидоров, но не успел объяснить мне, кто они такие. Потерпи, скоро мы все узнаем. Я полагаю, даже слишком скоро." к планерам прикрепили подъемные пузыри, пока пилоты рассаживались по кабинам, наземные команды подвешивали к крыльям взрывчатые бомбы-пузыри. Вдоль строя планеров продефилировал облаченный в плащ и маску колдун, поднимая раздвоенный посох, он благословлял машины и пилотов. Колдун останавливался перед каждой п а р о й планеров. Тряс священным посохом над носами летательных аппаратов и выкрикивал заклинания. Дагарн терял терпение, но не смел торопить колдуна. Как только посох коснулся последнего из двадцати пилотов и молитва закончилась, вождь дал сигнал. Пузыри с белокрылым грузом отпустили. Они поднимались все выше и выше, пока не достигли высоты в тысячу футов над поверхностью улетающего острова. Они сбросят бомбы, когда будут пролетать над гнездами Ничидоров, сказал л а г а р н Храни нас, Лос, потому что л и ш ь н е многим удастся вернуться. Но если гнезда будут разрушены, их уже восемь, воскликнул Роберт. До ближайшего из них оставалось не более полумили. Объект походил на шар диаметром около трех сотен ярдов. Из-за множества неровных отростков его очертания казались расплывчатыми. Поросли скрывала газовые пузыри, расположенные неравномерными концентрическими кругами. На поверхности сфероидного гнезда виднелись сотни крошечных фигур, как п о м е т в воздухе, подумал Вольф. Дагарн указал в небо, и Роберт увидел несколько маленьких темных точек. Их разведчики, сказал в о ж д ь н и ч и д о р не начнут атаку, пока не получат о нас предварительных сведений. А кто они такие эти н и ч и д о р ы Вон один из них спускается, чтобы рассмотреть нас по лучше. Размах крыльев с черным оперением достигал по крайней мере пятидесяти футов. Они росли из широких пятифутовых плеч, ниже которых виднелся безволосый человеческий торс. Грудная кость выступала на несколько футов, а под ней находился живот с человеческим пупком. Тонкие ноги заканчивались огромными ступнями с большими когтями пальцами. п о з а д и торса торчал длинный черный оперенный хвост. Лицо походило бы на человеческое, если бы не чрезвычайно гибкий нос, который вытягивался на несколько футов, словно хобот слона. Пролетая над ними, Ничидор поднял патрубок носа и пронзительно затрубил. Дагарн бросил взгляд на лучемет Вольфа, но тот покачал головой. Не стоит раскрывать наше преимущество раньше времени. Запас питания моего луча ограничен. Я хочу дождаться момента, когда одним выстрелом можно будет сразить несколько врагов. Он наблюдал, как Ничидор энергично, замахав крыльями, полетел к ближайшему гнезду. Крылатые люди вне всяких сомнений были творением Урезена, который п о с е д и л их здесь ради забавы. Когда-то они, скорее всего, были людьми и не обязательно властителями, но злобный тиран превратил их в чудовищ. Он мог похитить этих людей из других миров, и некоторые, видимо, происходили от землян. С тех пор они вели странную жизнь под красными небесами и темной луной, рождаясь и вырастая в воздушных гнездах, которые носило ветрами над бесконечной гладью океана. Основным продуктом питания служила рыба, которую нечедоры ловили на лету когтями. Но встречая плавучие и летающие острова, они убивали их обитателей и поедали сырое человеческое мясо. Теперь Вольф понял, каким образом гнезда двигались против ветра. Сотни н и ч е д о р о в ухватившись когтями за тростки, дружно махали крыльями. Загаженную небесную колесницу тащили самые странные из когда-либо существовавших птиц. Когда гнездо приблизилось на четверть мили, взмахи крыльев замедлились. Постепенно приближались другие гнезда. Два из них заходили снизу, н и ч и д о р ы собирались атаковать остров со стороны днища. Еще одна пара перекрыла тыл и заняла позицию с противоположной стороны. Дагард х о л а д н о к р о в н о ожидал, когда н и ч и д о р ы выстроится боевым порядком. Вольф спросил, почему он не прикажет планерам атаковать. Если планер сбросит груз до того, как основная масса н и ч и д о р о в р и н т с я в бой, крылатые люди взлетят и перехватят бомбы, ответил в о ж д д и л м а в и р о в И новым планерам не прорвать их строй. Но когда мы отвлечем основные силы на себя, у пилотов появится возможность добраться до к н ё з д Я это знаю по собственному опыту. Неужели н и ч и д о р ы не понимают, что сначала надо уничтожить планеры? – спросил Роберт. Дагарн пожал плечами. Ты сразу уловил суть дела, а вот они никогда не следуют тому, что казалось бы подсказывает сама стратегия боя. Но на мой взгляд, лишившись рук, н и ч и д о р ы потеряли и часть разума. Конечно, они могут манипулировать предметами с помощью ног и хоботов, но используют орудие труда только в очень редких случаях. Я могу ошибаться, но мне кажется, что Ничедоры получают какое-то наслаждение, оставляя нам шанс на победу. А может быть, они с а м о н а д е я н ы как морские орлы, которые атакуют акул на тысячу фунтов превосходящих весом птиц. Акулы коварные и о п а с н ы поэтому орлы не могут их убить. Но и в противном случае у них не хватило бы сил перетащить добычу куда-нибудь на поверхность острова. Ветер доносил до о б у т ы бормотание множество голосов и рев сотен хоботов. Внезапно наступила тишина. Дагарн застыл, настороженно озираясь. Затем медленно поднял руку. Воин, стоявший рядом с ним, держал в руке пузырь. У его ног лежал похожий на чашу камень с горящими углями. Юноша не спускал глаз с вождя. Тишину разорвал дружный вопль н и ч е д о р о в затрубивших в носы змей. Со всех сторон послышался рокот, напоминавший далекий гром. Крылатые люди выпрыгивали из гнезд, складывая крылья за спиной перед первым взмахом. Дагарн махнул рукой. Воин погрузил короткий запал в огонь и выпустил шар. Он взмыл на пятьдесят футов вверх и взорвался. п л а н е р ы отсоединили подъемные пузыри и устремились гнездом. Воль ф взглянул на темную волну п р и б л и ж а в ш и х с я тел и, несмотря на лучемет, который он держал в руках, его охватили сомнения. Илмовир не раз уже отбивали от атаки Ничедоров, хотя и несли при этом большие потери, но никогда еще обуту не окружали целых восемь гнезд. В вышине пронеслась огромная белая птица. Вольфу слышал ее крик и снова подумал, что она могла оказаться оком у Резена. Не следил ли отец за ними, используя глаза и разум этих птиц? Если это так, он увидит зрелище, от которого затрепещет его кровожадное сердце. н и ч и д о р ы окружили остров густым черно-коричневым облаком, оставаясь за пределами д о с я г а е м о с т и стрел, они принялись летать вокруг острова. Они кружили и кружили вокруг абуты все ближе и ближе. Илмавир и л м а в и р ы лучники, все как один мужчины ждали сигнала вождя. Рядом с ним стояли женщины, вооруженные п р о щ а м и Дагарн понимал, что разместив людей вдоль стен, он лишь ослабит оборону, поэтому основные силы сконцентрировались на носу. н и ч и д о р ы могли без помех совершить посадку на противоположном конце острова. Но они не воспользовались такой возможностью. Скорее всего, им не хотелось участвовать в битве, передвигаясь на слабых и не мощных ногах. Вольф поискал взглядом планеры. Некоторые исчезли из поля зрения и, видимо, атаковали два гнезда под н и щ е м острова. Другие в крутом вираже приближались к цели. И з а б и т е л и врага, им навстречу летели нечидоры. Две машины промчались над ближайшим гнездом. От них отделились маленькие шарики, которые, оставляя в воздухе полосы дыма, попадали в центр птичьего острова. Хлопали крылья, к ним помчались самки н и ч и д о р о в Раздался взрыв, полыхнул огонь и в небо взметнулся столб дыма. За ним последовал следующий взрыв. Оба планера резко взлетели вверх. п о л ь з у я с ь восходящим потоком взрывной волны, они сделали вираж, набрали высоту и развернулись для нового последнего захода. Их бомбы достигли целей. Огонь в мгновение ока распространился по сухим растениям и добрался до гигантских газовых ячеек. п р о н з и т е л ь н ы й виск самок наполнил пространство и перекрыл шелест крыльев и трубный вой кружившихся орд. Самки вылетали из пожарища, унося в когтях своих детенышей. А потом пузыри взорвались, пылавшие клочья гнезда сжигали самых в полете. Жар о п а л я л их крылья, и детеныши падали в море беспомощно, размахивая слабыми крылышками. Воль видел, как отважная мать поистребиному сложив крылья, бросилась вслед западающим д е т е н ы ш е м Ей удалось поймать его и отчаянно з а м а х а в крыльями она медленно набирала высоту, направляясь к уцелевшему гнезду. Еще два с ф е р о и д а охваченные пламенем, взорвались и упали в океан. Несколько сотен самцов нарушили кольцо блокады и понеслись к планерам, которые далеко внизу готовились к посадке на воду. Гнезда за бортом оставались вне пределов д о с я г а е м о с т и лучемета, но Вольф подумал о тех двух шарах, которые атаковали Абуту снизу. Сообщив вождю о своем плане, Роберт спустился по пятидесятифунтовой лестнице к люку в днище острова. Как он и полагал, здесь гнезда находились совсем близко. Установив лучемет на полную мощность, он одним движением поразил оба с ф е р о и д а Взрыв пузырей оказался настолько мощным, что волна горячего воздуха подбросила его вверх и ударила о платформу. Люк заволок логустым дымом, а когда немного прояснилось, Роберт увидел ледящие вниз куски горящих растений, тела детенышей и самок с плеском падали в море. Воины-мужчины из этих гнезд попытались ворваться в люки на дне острова. в о л ь ф без устали косил их лучом, работавшим в пол силы, очистив пространство под собой. Он перебегал по драпу от люка к люку и жег противника огнем. Роберт уничтожил около сотни нападавших, но Ничедоры пробили брешь в обороне Абуты и проникли в недра острова через кормовые люки. Вольф сражался с ними довольно долго, так как приходилось действовать с предельной осторожностью, чтобы не попасть лучом многочисленные огромные пузыри, уничтожив на корме около 30 противников. Вольф понял, что со всеми ему не справиться. Величина острова не позволяла защищать лабиринты нижней части в одиночку. Когда он снова поднялся на палубу, н и ч и д о р ы предприняли массированную атаку. Носовую часть острова захлестнул визжащий, кричащий и вопящий водоворот. п о в с ю д у валялись мертвецы. При первой атаке лучники и пращники нанесли врагу тяжелый урон, но второй вал накрыл палубу, н и ч и д о р ы н а с е л и на буталов и битва превратилась в рукопашный бой. Используя в качестве оружия лишь крылья и когти на ногах, летающие люди компенсировали этот недостаток потрясающей силой. Взмахом крыла н и ч и д о р сбивал Илмавира с ног и, прыгая на теле оглушенного и стекающего кровью противника, разрывал его на части крючковатыми когтями. А буталы защищались копьями и мечами, лезвия которых усеивали зубы акул. в х о д ш л и ножи, изготовленные из крепкого похожего на бамбук растения. Вольф методично убивал всех н и ч и д о р о в которых встречал на пути. в л а с т и т е л и сбились в кучу и, встав спиной к спине, отбивали очередное нападение. Тщательно прицелившись, Роберт перебил наседавших на них врагов. Заметив мелькнувшую рядом тень, он упал на спину и выстрелил в воздух. На палубу рухнули два н и ч е д о р а Один из них едва не свалился на Вольфа. Его накрыло огромным крылом, в ноздри ударил запах рыбы. Он выбрался из кучи смятых перьев и успел сразить двух противников, которые прижали дагарнок стене. Рядом лежала Ситас, жена вождя. Ее копье застряло в животе крылатого человека. Лицо и грудь женщины были истерзаны в клочья. Раниный н и ч и д о р в ярости разрывал ее живот. Вольф выстрелил, и чудовище рухнуло на спину, сжимая в лапах кишки своей жертвы. А затем и Роберт оказался на грани смерти. На него со всех сторон налетали враги. Он крутился, как волчок, и луч, рассекая пространство вокруг, встречал все новых и новых ничидоров, дымящихся, разрезанных пополам трупов становилось все больше и больше. Перебравшись через мертвые тела, Вольф побежал на другой фланг. Он стрелял налево и направо, луч разил врагов, но пару раз в пылу сражения под него попадали и обуталы. этого избежать не удалось, и ему повезло, что подобных жертв оказалось немного. несмотря на отчаянное сопротивление, илмавиры потеряли половину своих воинов, и как ни старался Вольф, терпели поражение. атаки Ничедоров, понесших огромные потери, превратились в безумный шквал ярости. они не думали отступать, они жаждали истребить врага, пусть даже ценой гибели собственного племени. Роберт еще раз очистил пространство вокруг властителей. Залитые кровью, они твердо стояли на ногах и ловко орудовали мечами. Вольф крикнул, чтобы братья собрались вокруг него, и пока они отбивали нападения с флангов, он защищал их от атак сверху, стоя на груди мертвых Нечидоров и упираясь ногами в скользкие трупы. Роберт х л а д н о к р о в н о продолжал обстрел. У него осталось только два силовых пакета. Он знал, что этот боезапас понадобится в коридоре крепости Уризена, но у него не оставалось выбора. Если он не воспользуется лучеметом, ему да и тем, кто сражался вместе с ним, придется умереть. Услышав крик валы, которая стояла впереди, Роберт взглянул туда, куда она указывала, и увидел стремительно п р и б л и ж а в ш и й с я темный объект. По небу мчалась черная комета. Она появилась в самый разгар битвы, и люди заметили ее слишком поздно. Стоявшие неподалеку абуталы тоже посмотрели вверх, издав вопля чаяния, они п о б р о с а л и о р у ж и е и, не обращая внимания на крылатых людей, побежали к ближайшим люкам. Нечидоры, обнаружив в небе причину их паники, с криками заметались по палубе. Одни взмывали в воздух и мчались гнездом, другие пытались скрыться под днищем острова. Крепко сжав л у ч е мед, Вольф вслед за остальными бросился к ближайшему укрытию. Дагарн рассказывал ему о черных кометах, которые время от времени проносились над планетой, поэтому Роберт знал об опасности, которая сопровождала каждое их появление. Подбегая к люку, Роберт услышал позади тихий свистящий звук. На поверхности стен появились дыры, из обшивки главной палубы показались маленькие струйки дыма. Ничедор, зависший в десяти футах над палубой, нистово замахал огромными крыльями, п р о н з и т е л ь н о закричал и рухнул на палубу. На его теле виднелись кровавые раны. От крыльев валил дым. На палубу все падали и падали крылатые люди, а затем смерть настигла и несколько обуталов. Трупы подергивались под градом крохотных капель. Мощный удар ртутной капли выбил луч м ё т из рук Роберта. Он остановился, подобрал оружие и снова побежал. Однако подобраться к люку ему не удалось, потому что вокруг толпились властители. Одни отпихивали друг друга, ругались и взывали к лосу. Другие молили у р е з е н а о пощаде и выкрикивали имя давно умершей матери. На миг Вольф а охватила паника, и ему захотелось расчистить себе дорогу лучеметом. Именно так и поступил бы любой из них, за исключением разве что Ловаха. Палуба стала пастью смерти, и в счет шли доли секунды. Застрявший в люке человек наконец просунулся внутрь, остальные ногами и руками пробивали себе путь к спасению. Вольф нырнул в люк как в воду, что-то чиркнуло по его брюкам, а полив и к р ы н о к Летящие брызги п р о с в и с т е л и над головой, горячая ртуть впилась в затылок. Он кубарем скатился по ступеням короткой лестницы, выронил лучемед и, приземлившись на руки, п е р е к у в е р н у л с я чтобы ослабить силу удара. Роберт поднялся и обнаружил рядом п а л а м б р о н а который начинал спускаться по второй лестнице. Испугавшись, что его опередят, п а л а м б р о н закричал и, заспешив, сорвался вниз. Вольф заглянул в шахту лестничной клетки и увидел его в куче упавших властителей. Все кричали и проклинали друг друга, однако никто не пострадал. В другое время Роберт бы от души посмеялся, но теперь приходилось думать о себе, и он начал выскабливать из волос мелкие шарики горячей ртути. Вольф осмотрел ноги и, убедившись, что капли только задели его, спустился по лестнице к братьям. Он понимал, что сейчас лучше всего находиться в самом низу. Если этот тяжелый и неторопливый ливень разрушит верхнюю палубу, раскаленная ртутная дроб ь пробьет большие газовые пузыри, и тогда обитателям Абуты конец.